Глава ц а Жилой комплекс Спек Ривер, Лондон, 2017. Я шел по тускло освещенным улицам, заставленным машинами и оккупированным деревьями. Дом. Так странно, что со временем он все меньше казался мне настоящим домом. но другого дома я и не знал. Я посмотрел на это высокое здание, скучное серое многоэтажка, пронзающее небо, спорящее с яркими огнями города, его роскошью и монументами на фоне вдали, настолько вдали, что казалось это уже другой мир. Мы жили и пережили здесь многое: отсутствие электричества. В комнате только свечи, нет отопления, ходили по дому в куртках, пол без ковра, то и дело цепляешь ногами за нозы с деревянного пола. Мы пережили здесь многое: барык, которые курили и нюхали на лестнице, полицейские захваты в четыре утра, лающих собак и погони, разбитые окна и ледяной воздух с улицы, грабежи и кражи. Ходить после определенного часа по улице было не безопасно, если только ты не знаешь чувака, который знает чувака, который знает чувака. Неудавшийся самоубийца прыгнул с четвертого этажа, но только ноги переломал. Мы смотрели, как он р а с п л а с т а л с я колени выгнулись в другую сторону, как у птицы, а он лишь хотел улететь, улететь подальше от этого мира. И пожары п ы л а л и до неба. проклиная его своей страстью. Пережили мы и хлеб и сахар и молоко, разделенное, взятое в займы, ели и пили с чужаками, пока тени становились семьей. Дети каждый день ходили в школу вместе, пока тоже не становились друг другу семьей. Разговоры внизу у лифта, обмен историями жизни за пятнадцать секунд поездки или дольше, если лифт застревал. Пережили мы праздники, когда музыка гремит так, что вечеринка перекидывается к тебе в гостиную, а с ней приходит и еда. На Рождество никто не оставался в одиночестве, на Хэллоуин было столько сладостей, что мы доедали их еще несколько дней. Мы все знали это место и только его могли называть домом. Я подошел к двери в здание и проник внутрь, пока кто-то выходил. Как дела? спросили мы друг друга одновременно. Я не знал его имени, но вспомнил, что он живет несколькими этажами выше нас. На ступенях первого этажа сидели какие-то парни в спортивных костюмах с поднятыми капюшонами в клубах дыма, будто горные вершины в тумане. В воздухе витал запах травы. Я посмотрел на каждого, а они на меня. Никто не отвел глаз. Каждый из нас бунтовал. Каждый сражался и злился на все вокруг, на все, включая себя самих. Обедать решил у себя за столом. С началом недели пришла только новая тяжесть. С игровой площадки доносились крики и вопли детей. Я заглушил их, надев наушники и включив альбом In the Heart of the Moon, а л и Фаркатуре» и Тумани диабате. Я закрыл глаза и представил, что нахожусь в номере отеля, где они записали альбом. Меня обволакивает парящая в воздухе эзотерическая магия, которую рождают звуки коры. Я открыл глаза, а передо мной уже очутился весь одиннадцатый класс, зарывшийся в учебники. Так время движется в последние дни, вспышками, моментами. которые сменяются стоит лишь моргнуть. Алекс отличник сидел в левом углу первого ряда, ближайшего к моему столу, и время от времени поглядывал вперед, ища внимания, но не получая ни капли. А в правом углу заднего ряда, дальше всего от моего стола, сидел развалившись на стуле Дуэйн и пялился в пространство, избегая внимания. Срок его отстранения от занятий окончился, и все встретили его как героя. Школьники уважали, что он не подчиняется никому, кроме мистера Блэка, и никто и не ждал, что он будет испытывать его терпение. Словно мистер Блэк де факто был главным учителем в школе, ее авторитарным правителем. У всех учителей была памятка, как вести себя с д о е н о м и куда его нужно направлять. Так вокруг него образовалась аура тревоги, будто это не ребенок, а бомба, которая может рвануть в любой момент. Мой взгляд остановился на нем, и я тут же вспомнил его в капюшоне тогда на мосту. Он посмотрел на меня, и мне стало интересно, вспомнил ли он, узнал ли меня в том прохожем. Ничто в его виде, подавленном и отстраненном, не дало мне ответ. Я вернулся к привычному класс, учитель, ученик. После звонка я отпустил всех, но сказал Дуэйну остаться на пару минут. Он уже привык. со стула не встал, так и остался полулежать на нем. Школьные брюки были так спущены, что из-под них торчали серые боксеры. Он не ответил ни на один из моих вопросов. Как у тебя дела? Все в порядке? Ты понял свои ошибки? Просто сидел, уставившись в пространство перед собой, пока я не произнес слово «баскетбол», на что он дернул головой и выпрямил плечи, как насторожившийся волк или караульный. Вам нравится баскетбол? Я полон сюрпризов, ответил я, кивнув, скорее, чтобы убедить себя. Он издал смешок, улыбка чуть было не показалась на его лице, но успела пропасть. На самом деле я уже несколько лет не держал мяча, даже больше, почти двадцать лет. С тех пор, как игроки баскетбольного клуба Лондон Тауэрс пришли ко мне в школу и выбрали меня выделявшегося из всех благодаря предпубертатному скачку роста бросать мяч. Попытку я провалил. Футболка в подарок немного смягчила мой позор. Я носил ее не снимая до конца года. Интересно, где она сейчас? Интересно, где все мои старые вещи? Кто любимый игрок? – спросил Дуэйн, который теперь сел прямо и смотрел на меня ожившими глазами. л и б р о н д ж е й м с к о р о л ь Джеймс? Да. Вы знаете л и б р о н а Джеймса? Ну, не в том смысле. То есть больше не знаю. Мы разругались. Я сказал это так уверенно, будто и не врал вовсе. Дуэйн посмотрел на меня в замешательстве, не понимая, всерьез я или нет. Да, когда-то я обошел его в игре один на один, и с тех пор мы не общались. Дуэйн не засмеялся, только вскинул брови на секунду. Где-то в другой вселенной это могло быть правдой. Может, там я был бы суперзвездой баскетбола, а Леброн Джеймс школьным учителем. Лум. Лучшим учителем в мире. А кто твой любимый игрок? спросил его я. У меня нет. Нет, ответил я удивленно. Он пожал плечами. А как же я? Он фыркнул от одной мысли. Знаешь что? продолжил я. Почему бы нам не поиграть один на один, если победа за тобой, домашку можешь не делать. Я и так ее не делаю. Он причмокнул и посмотрел в сторону. За дурака меня держите. Ладно, резонно. Если выиграешь, подарю тебе то, что больше всего тебе нравится — новую пару Nike Air Max. Но если выиграю я, он посмотрел на меня, снова сел прямо, весь внимание. Если выиграю я. Тебе придется ходить на тренировки по баскетболу к мистеру б л э к у до начала зимы. а Простонал он, затем приложил руку к подбородку, чуть прикрыв рот, и уселся в позе мыслителя. Я смотрел, как шестеренки в его мозгу приходили в движение. Если выиграю, получу кроссы. Проиграю, буду бегать кроссы на тренировках. Да. Всю осень и пропускать нельзя. Ладно, н о только если сходите на первую со мной. Да, заметно. Он встал, мы пожали руки, смотря друг на друга с вызовом, но и симпатией. Когда играем? Спросил он уже в дверях. На следующей неделе. Дам тебе время подготовиться, сказал я ухмыльнувшись. Он кивнул и вышел, задев дверной косяк. Мы с Джалилем стали реже видеться, но при каждой встрече я замечал в нем небольшие перемены, заметные лишь при близком рассмотрении. Я будто наблюдал за цветком в темной комнате, который тянется к единственному лучику света, проникшему внутрь. Но для него Амина была не просто лучиком, она была рассветом. Джалиль пригласил нас к себе на ужин. Мне, конечно же, сказали, что придут и другие его друзья. И мы все, как самые близкие его люди, сможем познакомиться с Аминой. Но на самом деле замысел был куда глубже. Джалил решил посмотреть, как она будет вести себя в его ближайшем окружении, и заодно выяснить, что мы о ней думаем. Я подошел к входной двери и собрался с мыслями. После долгого рабочего дня и так выматываешься. А вечер светского общения вдобавок может вообще ввести в кому. Меня такое общение иссушало и физически, и морально, порой с ужасающими последствиями. Помню, как не говорил ни с кем целыми днями, потому что мозгу нужно было перезарядиться. Я всегда был таким: запирался в комнате, просыпался посреди ночи, лишь бы услышать тишину. Я уже поднял руку, чтобы постучать, но дверь открылась и меня встретили счастливой улыбкой и радостным мелодичным привет. Я сразу понял, что это Амина, но не хотел строить догадок. На ней был головной платок, туника с цветочным принтом и длинными рукавами, джинсы — нарядно, но не ч е р е с чур. Заходи. Я услышал а шуршание за дверью и решил а открыть. Надеюсь, ты не слишком испугался, сказала она очень уверенно, ведя меня в дом, который я и так отлично знал. Нет, ничуть, ответил я с галантной улыбкой. Снял обувь и протянул ей бутылку чего-то безалкогольного, купленного вместе с пахлавой в Вуди Гриль. Из гостиной доносился шум разговора, перемежающийся взрывами смеха. Она взяла гостинцы и не успела договорить. Я так много о тебе слышала, как ее прервала ее шедшего к о м не д ж а л и л я Мы тепло обнялись, похлопав друг друга по спине. Это Майкл, сказал он Амине. Та улыбнулась в ответ. А это Амина. Джалили кивнул мне и самодовольно поднял брови. Я кивнул, как бы одобряя его выбор. Я так и понял, рад наконец-то познакомиться. Я тоже очень рада. ответила Амина, смотря на нас с Жалилем снизу вверх. Придется тебе все о нем рассказать, сказала она, обняв д Жалиля одной рукой, а другую положив ему на живот. у в е р е н заметив движение ее кисти, он тут же напряг мышцы пресса, чтобы впечатлить девушку. Эта мысль меня рассмешила. Что ж тут говорить, он классный парень, ответил я, и это прозвучало пресно, даже как будто... о т р е п е т и р о в а н о Никакой явной реакции не последовало ни от Джалиля, ни от Амины. Я продолжил: рисует, играет на пианино, много читает. Он очень умный и добросердечный. А еще у него есть крутой байк с большим мотором. Мы с Джалилем о б м е н я л и с ь заговорщическими ухмылками. Боже, не вспоминай при нем об этом байке. Я пытаюсь заставить его держаться от него подальше. Мы вошли в гостиную. Гостей оказалось меньше, чем показалось сначала, и мне стало гораздо уютнее. Может, чей-то гулкий смех создал впечатление, что в комнате полно людей, которые сидят и ждут, кто же войдет следующим. По крайней мере, это вполне в духе Джалиля. Но, может быть, на скромность компании повлияла Амина. Мы сели ужинать, и меня представили еще трем гостям. Я оказался напротив Джалиля и Амины, не скрывавших свою влюблённость. Вдруг Джалиль вскочил, убрав руку с т а л е и любимой, и выбежал из комнаты.